каких требовало действие, и тем не менее одна верная мысль, ничего общего не имеющая с игрой, прозвучала. В одиночку вам ничего не добиться. Сами, без нашей помощи, вы границу не придете. Коли уж не сделали этого прежде самостоятельно, коли уж, даже располагая немалыми денежными суммами, не смогли раздобыть себе надежных документов, значит, не сумели». так что опустите оружие, отдайте мне мой браунинг и примите, наконец, участие в лесной прогулке т т а т Ну? У вас попросту нет другого выхода. Повторяю, у нас было множество случаев не только ограбить вас до нитки, но и убить. Мы не сделали ни того, ни другого. Неглупого человека эти аргументы должны убедить. А вы, по моим наблюдениям, отнюдь неглупы. «После недолгого молчания Сабинин вздохнул. Ваша правда, только позвольте, я уж все приберу». Он забрал со стола ассигнации и бумаги, кое-как распихал их по карманам. Направляясь к двери вслед за кудеяром, слышал, как с пола, недовольно ворчая и отряхиваясь, поднимается ряжено и не смог сдержать улыбки. У крылечка, невозмутимо дымя самокруткой, стоял «Грыцко». при виде Сабинина, не выразивши ровным счетом никаких чувств. «Здорово, покойничек!» — с неудовольствием сказал Сабинин. «Ты-то справный мужик. Как связался с этим балаганом?» «Вы, главное, не обижайтесь, пана!» — серьезно ответил г р ы д ь к о на «Ремесло наше такое, что испытать человека ой как треба. Мы, слава и и с у с у сладчайшему, Под ш и б е н и ц е пока что не ходим, да под уголовным уложением разгуливать тоже не цукер. Все это бачу обошлось, ну и слава Богу. «Глаз народа — глаз Божий, не правда ли?» — усмехнулся Кудеяр, когда они отошли подальше. «Возможно», — сказал Сабинин краем глаза. «Осторожно наблюдая, не идет ли кто следом, не крадется ли в ч е щ о б е «Бросьте вы!» — усмехнулся, перехвативший его взгляд Кудьер. «С этой стороны никаких неприятных сюрпризов более не последует. Как вы догадались и когда?» «Да почти сразу же, как только вернулась способность логически осмыслять виденное», — усмехнулся Сабинин. «Я офицер. Вы не забыли?» «Очень уж недавно я перестал быть офицером. У ваших ряженых казачков насквозь неправильный прибор». «Простите», — Сабинин терпеливо с ноткой й п р е в о с х о д с т в а пояснил. «Понятие «прибор» а охватывает собою лампасы, погоны, кант, петлицы. в с ё перечисленное должно быть одного цвета. Меж тем ваши сообщники, ах, простите, товарищи, а ваши товарищи являли собою фантастическую, не существующую в природе смесь, лампасы Оренбургского казачьего войска». и Аколы Шдонского, при том, что к а н т ы и вовсе Уральского. Подобных казаков в природе попросту не могло существовать. И ваш жандарм, да помилуйте, сюртук, не спорю жандармски, но у любого военного жандарма в том числе, они ведь по кавалерии числятся, сюртук является парадной формой одежды, парадной. Хотя мы, армейцы, с господами-жандармами не общались и не допускали их в офицерские собрания, но форму их знать были обязаны. Ну, кто отправился бы в лес ловить контрабандистов в парадном сюртуке? Будь то жандарм, офицер пограничной стражи, армеец, в любом случае он надел бы китель или гимнастерку, и фуражка, наконец. На нем самое что ни на есть заурядная фуражка пехотных полков, Кант пехотный, а не жандармский. Портупея, наконец. Черная, устаревшего образца. Еще семь лет назад, в девятисотом, черные перевязи были заменены галунными. Нововведения не могли не дойти даже до этого захолустья. Вот так-то, м и л о с т и в ы т о в а р и щ Да, этого ловко. В некоторой задумчивости отозвался Кудияр. — Причем тут ловкость? Есть вещи, которые кадровый офицер обязан знать на зубок и помнить постоянно. — Ловко, — повторил к у д и е р Вы не костюмерный театр ограбили часом, — не удержался от шпильки Сабинин.